посмотрел на посетителя. Но только как бы вам не влететь на деньги? Язык кажется простой, но документ-то у вас юридический. Вы что-нибудь не так поймете, вот вам и потери. Ведь в самых близких языках одно и то же слово может означать совершенно противоположные вещи». Например, «по-польски урода» значит «красота», а «склепик» — «магазин». но ну, ладно уж, — неохотно согласился толстяк и полез за бумажником. Закончив расчеты, менеджер повернулся к следующей посетительнице, высокой гибкой девушке с длинными светлыми волосами, змеящимися по плечам. — Слушаю вас. — Какой козел! — воскликнула блондинка, убедившись, что за предыдущим посетителем закрылась дверь. — И часто такие попадаются. — Бывает, — усмехнулся менеджер. — Знаете, ведь клиент всегда прав. — А чем я вам могу помочь? — Моя фирма... — начала блондинка, выразительно закатив глаза. — Периодически ведет переговоры с японскими бизнесменами. Один из них, господин Киеси Кабаяси, приезжает на днях, а он наш старый клиент, и мы уже приглашали для него вашу переводчицу, которая очень понравилась господину Кабаяси. Я, к сожалению, не помню ее фамилии. Прошлый раз к вам обращался другой наш сотрудник. Менеджер задумался. «Когда вы говорите?» — приезжал ваш японец. «Честно говоря, не помню». Блондинка потупила глазки, изо всех сил симулируя растерянность и беспомощность. «Я же говорю...» э, К нам приезжал другой сотрудник вашей фирмы. «А как называется ваша фирма?» Парень выжидательно посмотрел на клиентку и поднес руки к клавиатуре компьютера. «Сейчас мы посмотрим в базе данных». Э — -э -э срочно изобрела блондинка. «О-о-о, Суримона». Менеджер набрал название на клавиатуре и растерянно вгляделся в экран. «Нет, среди наших клиентов не было фирмы с таким названием. Разве что...» «Вот-вот», — подхватила блондинка, неожиданно поумнев. «Мы, скорее всего, платили...» Она понизила голос и наклонилась к самому уху собеседника. «Черным налом». «Зачем же так громко?» — почти прошептал менеджер, пугливо озираясь по сторонам. «Я вас так и понял». «Ладно, если так, смотреть в компьютере бесполезно. Но вообще это и не нужно. Ведь вам нужен синхронный перевод?» Блондинка энергично закивала. «Ну, а синхронистов с японского у нас не так уж и много». тем более вы сказали, что это девушка. Я в фирме не очень давно работаю, всех, конечно, не помню, но в компьютере мы их быстро найдем. Дорвавшись, наконец, до клавиатуры, парень застучал пальцами и забормотал Албанский, армянский, афганский, банту белорусский, чтоб ему пусто было, венгерский... «Так, так, эфиопский. Ну, вот он, наконец, наш японский. Нам нужны синхронисты. Гусев не подходит. Кочетов не подходит. Совко, может быть, надо посмотреть. Алла Сергеевна, это возможно, но год рождения 1938. Вряд ли это ваша девушка». Смотрим дальше. Тетерин не подходит, а вот Уткину нужно проверить. Дарья Павловна, год рождения, 1975-й. Что ж, очень может быть, что эта Дарья Павловна обаяла вашего Кабояси. Сейчас я посмотрю на всякий случай весь список до конца. Кто у нас тут еще? Филин. Это явно не девушка, как и Цаплин. Вот еще Чибисова Варвара Антоновна 1963 года. В этом возрасте при определенных стараниях еще очень даже можно... А больше у нас никого не осталось. Список закончился. Так что мы с вами остановились на Дарье Павловне Уткиной, 1975 года рождения, и Варваре Антоновне Чибисовой, 1963-го. — А фотографии у вас случайно нет? — умоляющим тоном протянула клиентка. — Дело в том, что я примерно представляю себе вкусы господина Каваяси. Она потупилась и залилась очень естественным румянцем. «Фотографии?» Парень задумался. «Вообще-то это против правил. У нас все-таки не скорт агентство Но раз уж вы так просите, клиент ведь всегда прав». Он встал, подошел к стеллажу с картотекой и, выдвинув два ящичка... Достал оттуда желтоватые карточки. «Это у нас такая система учета кадров», — пояснил он, возвращаясь к столу. «Конечно, фотографии оставляют желать лучшего, сами понимаете, черно-белые, три на четыре. Но это все, что я могу вам предложить». Клиентка посмотрела на два маленьких фотоснимка и уверенно заявила. Вот это! Ну, как мы с вами и думали, побеждает молодость. Дарья Павловна Уткина. Прошу любить и жаловать. Отлично. Когда я смогу с ней увидеться и поговорить? Вам она нужна срочно? Конечно, срочно. Японец вот-вот приезжают Нужно договориться о встрече и все такое. Короче, лучше прямо сегодня. Попробуем. Менеджер набрал номер телефона, негромко переговорил и улыбнулся блондинке. «Все в порядке. Даша дома и готова к работе». Полтора часа спустя Алиса и Даша сидели за столиком маленького полутемного кафе на улице Восстания. «Ну и когда прилетает ваш Японец?» — спросила Даша — «Худенькая невысокая девушка, стриженная под мальчика». «Даша», — сказала Алиса, внимательно глядя на свою собеседницу, — «вы об этом японцы знаете гораздо больше, чем я». «В чем дело?» — Даша насторожилась. «Дело в том...» — Алиса опустила глаза и выписала пальцем на скатерти сложный узор. — Дело в том, — повторила она, — что у нас был один общий друг, Аркадий Загряжский. — Аркадий Ильич? — вскрикнула переводчица и тут же прижала ладонь к губам, будто зажала себе рот. Глаза ее округлились, она вскочила из-за стола, чуть не уронив его, и, глядя на Алису сверху вниз, быстро и зло проговорила. «Ты обманом вызвала меня навстречу. Я считала тебя клиентом, потому только и приехала. Ни на какие посторонние темы я с тобой разговаривать не собираюсь. И вообще, я немедленно отсюда ухожу». «Сядь!» — жестко и повелительно сказала Алиса. И в голосе ее было что-то такое, что Даша подчинилась и снова села за столик». Лицо ее пошло пятнами лихорадочного румянца. «Ты была любовницей, Аркадия», — проговорила Алиса. Это не был вопрос, это прозвучало как констатация факта. «Этот старый греховодник не пропускал ни одной юбки, а ты довольно хорошенькая». Алиса смотрела на переводчицу изучающим взглядом и нисколько не торопилась. Казалось, ей нравился страх и напряженность девушки, и она играла с ней, как кошка с мышью. Взгляд затравленного зверька, каким отвечала ей Даша, усиливал это извращенное удовольствие. — Но ты, дорогуша, не понимаешь, в какие серьезные игры играл наш общий бойфренд. И, соответственно, в какой серьезной опасности оказалась ты сама после его смерти. Ты, кстати, знаешь, как он погиб? Даша усиленно закивала головой. Похоже, голос ей уже не повиновался. — По телевизору видела? Даша снова кивнула. «Тогда должна понимать, в какую серьезную игру он тебя втянул». «Я уйду, я немедленно ухожу», — забормотала переводчица, пытаясь этими словами внушить себе решительность. «Никуда ты не уйдешь», — спокойно и уверенно бросила Алиса, окончательно убедившись, что собеседница полностью в ее власти. «Тебе некуда идти». Аркадий мертв, а больше за тебя некому заступиться. — Чего ты хочешь? — задала, наконец, Даша вполне резонный вопрос. — Мне нужны координаты японца. Только не говори, какого японца, ты все прекрасно понимаешь. Мне нужны координаты японца, с которым вел переговоры убитый авторитет. «Переговоры, на которых ты переводила. И мне нужно знать, что ты рассказывала Загряжскому. Точнее, что он у тебя спрашивал». «Ерунда». даже снова привстала из-за стола. Видимо, так она чувствовала себя увереннее. «Ерунда. Никто за мной не охотится. Никому я не нужна». «Ты пытаешься запугать меня, чтобы вытянуть все, что тебя интересует, но я не такая дура, как ты думаешь. Я ничего не знаю и ни о чем не собираюсь тебе рассказывать. Да кто ты такая? Ты была его любовницей и считаешь, что это должно нас как-то сблизить? Да пошла ты в Йокагаму! Если хочешь знать, Аркадий Ильич любил только меня, одну меня». А тебя он просто использовал. Последние реплики Даша выкрикнула так громко, что на нее уставились люди из-за соседних столиков. «Бедная дурочка!» — с фальшивым сочувствием произнесла Алиса. «Если бы ты знала, сколько таких дурочек было у покойного Аркадия! Уж кого-кого, а тебя он точно использовал!» «Использовал на все сто процентов. Ты считаешь, тебе ничего не угрожает? Что ж, я не буду тебя разубеждать. Можешь идти, если хочешь. Я тебя не задерживаю. Иди, иди. Что же, ты не идешь? Боишься? И правильно делаешь, что боишься. Как только бандиты узнают о твоей роли в этой истории, считай, что тебе осталось жить считанные дни». какой роли? — спросила Даша. — Я не имею ко всему этому никакого отношения. — Да? — голос Алисы прозвучал издевательски. — Никакого отношения? — Только за спиной у уголовного авторитета ты информировала своего любовника Загряжского о прибытии японца, о ходе переговоров. «И ты считаешь, что братки поверят, что ты не причастна к убийству их босса?» «Но я действительно не причастна!» «И ведь авторитета и Аркадия убили вместе, значит, Аркадий к этому убийству тоже не причастен!» «Это ты расскажешь браткам!» — усмехнулась Алиса. Причем очень может быть, что тебе придется рассказывать эту историю под пыткой. А ты знаешь, дорогуша, как они любят пытать молоденьких девушек вроде тебя. Любят и умеют. Прекрати. Теперь лицо Даши заливало мертвенная бледность. Прекрати. Ты просто запугиваешь меня, чтобы добиться того, что тебе нужно. Проверь. Алиса пожала плечами, изобразив на своем лице полное равнодушие. «Иди домой и жди телефонного звонка или звонка в дверь. Может быть, машины, которые остановятся возле тебя на улице. Откуда я знаю, как они придут за тобой? Но в том, что придут, можешь не сомневаться». «А если я расскажу тебе...» «То, что ты хочешь? Чем это мне поможет? Ты, что ли, защитишь меня от бандитов?» Даша окинула свою собеседницу недоверчивым взглядом. «Зря ты так на меня смотришь», — усмехнулась Алиса. «Между прочим, защитить тебя от бандитов вполне в моих силах. А самое главное...» «В этой ситуации тебе гораздо выгоднее иметь меня союзником, чем врагом. Вот если ты не захочешь со мной сотрудничать, твоя песенка действительно спета. Я постараюсь довести до бандитов информацию о твоей причастности к убийству Кабаныча». «Кого?» — удивленно переспросила Даша. «Так звали покойного авторитета». усмехнулась Алиса. И с таким человеком ввел дела, обожаемый тобой, Аркадий. Так что ты, дорогуша, не слишком хорошо его знала. А вот если мы с тобой договоримся, и ты расскажешь мне все, что знаешь об этой истории, я не только сохраню в тайне твое в ней участие, но и постараюсь пустить братков по ложному следу. Поверь, я это сумею, как никто другой. «Вот в это я охотно поверю», — негромко проговорила Даша и продолжила. «Допустим, я расскажу тебе кое-что. Но, насколько я знаю, в этом деле замешаны очень большие деньги. Японец, который тебя интересует, — миллионер». и он обсуждал здесь очень крупную сделку, просто огромную. Конечно, они не говорили ни о чем прямым текстом, но по намекам и недомолвкам можно было о многом догадаться. Насколько я понимаю, ты хочешь связаться с ним напрямую, воспользовавшись тем, что остальные участники сделки мертвы. «А вот это, дорогуша, тебя совершенно не должно волновать!» Теперь уже Алиса утратила свою обычную сдержанность и заговорила слишком громко. от чего же?» — ехидно возразила переводчица. «Чужие деньги, особенно такие большие, не могут не волновать. Ты же хочешь со мной договориться? Так давай искать компромисс». «Кнут ты мне уже показала. Теперь мне кажется, пора показать пряник». «Что ты хочешь?» — настороженно спросила Алиса. «Глупый вопрос. Чего я могу хотеть?» «Денег, естественно». «Денег?» — задумчиво переспросила Алиса. Она вынула из сумочки цветную фотографию. на которой сидели на скамейке возле цветника двое немолодых людей. Положив эту фотографию на стол, Алиса насмешливо посмотрела на свою собеседницу и задумчиво протянула. «Симпатичные у тебя родители. Им бы жить да жить». После этого она достала из той же сумочки пузырек без этикетки. капнула из него на фотографию мутноватой жидкостью. Жидкость запузырилась, как будто вскипев, и часть снимка, на которой были изображены лица родителей Даши, растворилась изъеденная кислотой. Даша смотрела на фотографию, как зачарованная. Наконец она подняла глаза на Алису и проговорила севшим